Глава 24. Полгода спустя. Сама поймешь, когда их нужно навестить. Не потому что надо, а потому что самой захочется. Миллионы раз прокручиваю в голове слова экстрасенса. Хочется ли мне идти к маме? Однозначно нет. Но ведь есть еще и совесть, которая буквально сжирает меня». Это ненормально, когда родная дочь даже не поинтересовалась, как ее отец, находящийся под следствием. Равно как и ненормально то, что эта самая дочь не навещает в таком положении мать. И не столь важно, что узнала я об этом пару недель назад. Важно то, что мне совершенно не хочется идти к маме. Отвратительное чувство, отравляющее меня уже 14 дней подряд» а я то наивная думала что мама от меня отстала потому что царев все же что то ей сказал что то такое что на нее сильно повлияло оказалось все просто собственное как и предрекла таисия маме просто было не до меня не верить экстрасенсу просто вверх глупости учитывая что все что она мне говорила сбылось по ее словам идти к маме сейчас не надо ибо мне категорически не хочется. Но совесть просто вопит. Надо. И вот ее угомонить просто не получается. Нет. одергиваю ручку Саши, когда тот тянет скорлупу от яйца в рот. Мы же сюда ее бросаем. Да? Вот так. Умница. Лен, ты вообще меня не любишь? В смысле? Поднимаю взгляд на нависающего надо мной царева с контейнером в руках. В прямом. Вообще не солена. Отправляет в рот ложку с едой. Еще и гречка какая-то твердая, да и индейка невкусная. Я все же не на диете, я не любитель сей птицы. Вот что Саша бывает, когда дедушка без спроса берет еду, предназначенную для собачки. Эм, просрочка! Кривя лицо интересуется Демьян. Нет, конечно. Пфф, тогда переживу но посолить не мешало бы даже для четвероногой. Стесняюсь спросить, но все же, ты скоро закончишь эксплуатировать ребенка в чистке яиц? Может, трех штук уже хватит? Мы развиваем мелкую моторику, и я не эксплуатирую ребенка. Ну да, пожалуй, хватит. Что-то мы заработались. Я тогда сделаю тебе фаршированные яйца. Они у меня и так нафаршированы, чем надо». Так что оставь их в первозданном виде». «Фу, Демьян!» «Я не собака, Леночка. На меня эти команды не действуют». «Кстати, об Афелии. Выгули ее, пожалуйста, а я нам пока реальный обед приготовлю. Встаю со стула и забираю контейнер с собачьей едой из рук Царева. Только убери за собакой. Пакет не забудь. И выбрось, пожалуйста, мусор заодно». «Указываю взглядом на мусорный пакет». «Ладно». Хотя у меня такое чувство, вот прям нехорошее. Ты о чем? Предчувствие? Нет. Самое, что ни на есть, уже существующее чувство, что сильно попахивает каблуком. Каблуком? И тут я вспоминаю, что позавчера, при прогулке, я вляпалась в то, во что кто-то не убирает за своими собаками. Не может быть. Я трижды вымыла туфли, ничего там не пахнет. «Ну ты, блин, тормоз, Петровна. Я каблук. Подкаблучник, в смысле?» «Не волнуйся. Тебе так показалось». «Ага. Считай, что я поверил». «Кстати, обед готовить не надо. У меня другие планы на сегодня». «Какие?» «Это сюрприз, который, возможно, вообще лишит меня яиц. Надо его отменить». А задача набросает Демьян, тяжело вздохнув. «Иди уже, а? «Каблук». Сто пудов. И смех, и грех. Не мне судить о нормальных отношениях между мужчиной и женщиной, ибо образца не у собственных родителей ни в своем браке у меня не было. Но с уверенностью могу сказать, что такой с виду хам, грубиян и пофигист, как Царев, почти идеальный мужчина. Такое вообще бывает? «Бывает», — шепчет мне внутренний голос, когда я наблюдаю за тем, как недовольный Демьян Берет в одну руку Офелию, в другую — мусорный пакет. Посылаю ему воздушный поцелуй, не скрывая улыбки. «Ну что? Как сдали?» Интересуюсь я с порога, как только Мила заходит в квартиру вместе со своим мужем. «Я отличница, он хорошист». «Тогда поздравляю с заслуженными каникулами». Мила, не переставая что-то щебечет, радуясь предстоящей поездке на море, А я понимаю, что буду скучать по этому мальчишке. Лен, ты чего такая пришибленная? Тебе показалось. Это из-за папы. Не унимается она. С твоим папой все как надо. Ты это... Не переживай, что он тебя сиропом не заливает. Это же не главное. Важно ведь то, как он к себе относится. А тут и коню понятно, что он тебя любит. Может, скоро на свадьбу созреет. А может быть, даже очень скоро. Вот прям совсем скоро. «Ага», — киваю, улыбаясь. «Не переживай». «И не думаю». Сюрприз Царева я все таки решила отложить на несколько часов, и все же не стала юлить и открыто попросила отвести меня к маме. Не припомню, когда мне было так страшно. Ну, разве что в первую брачную ночь. Чувство такое, словно иду в ад. Да уж. Желанием это даже с трудом назвать нельзя. А давай я договорюсь с охраной, и машину пропустят на территорию комплекса? Нет, не пропустят. Даже с твоим обаянием. Значит, давай пойду с тобой. Нет, посиди в машине. Да и я сомневаюсь, что мама тебя впустит. Кроме того, мне полезно пройтись и обдумать наш разговор. Ничегошеньки я не обдумала. Всю дорогу считала шаги. То, что дела очень плохи, я поняла, как только дверь открыла мама. Не царское это дело. Ох, не царское. Может, дело в том, что я не видела маму полгода, а может, в том, что она реально сдала из-за папы. Снова почувствовала укол совести. «Привет, мама». Молчит, осматривая меня придирчивым взглядом, но пропускает внутрь. С одного взгляда стало понятно, почему дверь открыла мама. Дом почти пустой. Вполне возможно, что это уже чужой дом. Как папа? Я недавно узнала, что он под следствием. Провожу пальцем по камину. Пыль. ай ай ай мама. Не гоже дома пыль копить. Бывало и лучше. Каковы перспективы? Его посадят. На два года. Вопрос только в том, добьемся ли мы условного срока. «Вопрос в деньгах? У вас что, ничего не осталось? Что ты знаешь о наших финансах? Полгода назад Владимир не просто так появился в твоей жизни. У нас уже тогда почти ничего не было. А сейчас все распродано для того, чтобы вызволить Петю». «Подожди. Так Владимир появился в моей жизни...» «Замолкаю, не желая подставлять экстрасенса. Мало ли что. По твоей инициативе?» И не потому, что ты хотела, чтобы я связала свою жизнь с порядочным человеком для создания крепкой семьи, а потому что вопрос был только в финансах, которые вы бы получили при заключении брака. Можешь не отвечать. По лицу твоему все вижу. Из меня вырывается смешок. Какие у меня хорошие родители. Просто прелесть они, мама. А ты уверена, что имеешь право называть меня мамой? А что, нет? Хотя, да, ты права. Мамой тебя можно назвать с натяжкой. Забавно, но я только сейчас поняла, что у меня не просто изменился голос. Из меня так и прет яд. Ты отвратительная мать. Хочешь, раскрою тебе тайну? Не хочешь, а я все равно раскрою. Когда я была в том концлагере, как то заведение по-красивому называлось? Молчит. В общем, когда я там была, все то время я мечтала только об одном. Страшно признаться, но я всегда представляла вас с папой нищими и бесправными. Правду говорят, мечты сбываются. Ты зачем сюда пришла? Совесть съедала, что не интересуюсь судьбой родителей. Как думаешь, мне гореть в аду? Безусловно. Думаешь, там встретимся с тобой? Это вряд ли. Ты будешь пониже уровнем со своим сантехником. Ну, все правильно как ни в чем не бывало, произношу я. Я буду на первом этаже с моим сантехником, и нам будет проще всего выйти первыми оттуда, так как ближе к выходу. А вам долго придется выбираться с папой с последнего?» Громко вздыхаю. «Либо в меня вселился дьявол, либо во мне проснулась давно спящая сука. Ты когда-нибудь думала о том, что спелёнок отравляла мне жизнь? Что ты сделала для меня хорошего?» «Пошла вон отсюда!» «Обязательно. Аура всегда была здесь плохой. Кстати, о моем сантехнике. Ну, гулять так гулять. У нас через месяц свадьба. Приглашаю тебя. Ну, и если папу выпустят, то, конечно, вас вместе. Но при условии, что не будете буянить, будем налаживать семейное отношение». «Ты головой тронулась!» Вот теперь, судя по лицу мамы, она конкретно возмущена. Ну, разве что чуть-чуть. Любовь она такая. Как бы сказал мой Демьян, шандарахнула конкретно. Ты знаешь, это даже очень интересно. Мы теперь равны. Ты не сможешь навредить мне, потому что нет возможностей. Но не прелесть ли? Я смотрю, общение с сантехником не пошло тебе на пользу. Очень даже пошло. Я семь месяцев живу в Оазисе. Делаю, что хочу, живу, как хочу. Никто меня не унижает, не угрожает, не заставляет. Кстати, знаешь, в чем наша с тобой принципиальная разница? Я все же неплохой человек. Как бы наши отношения ни сложились, я, в отличие от вас с папой, портить вам жизнь и добивать вас не намеренно. Не знаю, насколько плохо у вас с деньгами, и есть ли хоть что-то на простую жизнь. В общем... Вы всегда можете пожить в моей квартире. Я там все равно сейчас не живу. Ты позвони мне, если понадобится. И да, если когда-нибудь захочешь общаться на равных, уважая меня, тоже звони. Я готова пойти навстречу. Может, лет так через пять я познакомлю вас с вашими внуками, дружной семьей мы вряд ли станем, но, возможно, контакт наладим. Думаю, ты как умная женщина поняла. Передавай папе привет». Будем надеяться на условный срок. До свидания, мама. М да Шла сюда совесть успокоить. А чувство такое, словно выиграло сто миллионов долларов. На радостях сажусь к Царёва в машину и с каким-то бешеным напором целую его в губы. Ой-ой, полегче, ты мне зубы выбьешь. Тебе без зубов будет хорошо. Ну, спасибо, дорогая. Всегда пожалуйста. «Я, оказывается, такая сука!» «В смысле? Я такого маме наговорила. Все, что думала и хотелось. Это ужасно, потому что ей сейчас плохо. Но знаешь, что самое ужасное?» «Что? Что я не чувствую себя виноватой?» «Я сука!» Пожимаю плечами, при этом улыбка не сходит с моего лица. «И мне сейчас очень хорошо. Я не знаю, как это объяснить, но это так. Знаешь что?» «Оу, я шампанского хочу». «Ну, погоди до вечера. У меня же есть такой сюрприз». «Точно, я уже и забыла. Ну, тогда поехали». Как он там говорил? «Причувствие нехорошее». «О да, оно появилось во всей красе, когда мы припарковались у тату-салона». «Не паникуй. Маленькая настоящая татуировка, которую никто и не заметит». «Тут все стерильно, все сертификаты имеются, при нас все распакуют и ничем не заразят. С Собакой твоей клянусь». «Демьян, тебе понравится, не думаю. Членом своим клянусь». «Эм, ты серьезно?» «Да. В конце концов, всегда можно удалить». «Татуировку — да. А вот с членом ты как-то мне все же больше нравишься. Будет обидно его лишиться». Тебе так не кажется?» «Да, с вялой писькой будет житься печально. Но я уверен, что тату тебе понравится». «Демьян... неной. Поднимай жопку и пошли». Царев, как только мы пришли в салон, зачем-то закрыл мне глаза повязкой. В этот раз было страшнее, ибо это не сотрется со временем. Да и в крови не гуляет алкоголь, как тогда. Да и ощущения сейчас болезненные. Немного отлегло, когда я поняла, что татуировка и вправду небольшая, судя по тому, что мне что-то набивают сбоку на указательном пальце. А когда можно будет посмотреть? Когда мы отсюда выйдем, а то ты разнесешь в пух и прах все. Демьян, не ной. Замолкаю от его ниной и молчу ровно до тех пор, пока мы не оказываемся в машине. Ну? Может, развяжешь?» «Уже». С непривычки от яркого света немного ослепляет. И только спустя несколько секунд, сфокусировав взгляд, я понимаю, что у меня на пальце татуировка в виде якоря. Не сказать, что она вызывает у меня восторг, но и желания немедленно ее стереть нет. Хотя, надо признать, если бы она была уродской, я бы все равно не показала это Демьяну. И дело, конечно же, не в его клятве. Как только я хочу сказать, что она очень даже ничего, Царев поддевает мой указательный палец и скрепляет его со своим, на котором точно так же красуется свежая татуировка. Это, мягко говоря, неожиданно и очень, очень приятно. Больше не будет таких розовых соплей, собакой твоей клянусь. Но мне это показалось прикольным. Якорь цепляется за якорь. Ну, раз собакой клянешься, а не членом, значит, будут еще. Я за такие розовые сопельки. Мне нравится. Это классно. Конечно, классно. У меня не будет вялой пи... Прикладываю палец с губам Демьяна. Ну вот зачем ты сейчас это делаешь? Чтобы испортить розовый момент. Так, ладно, гоу в парк. Зачем? Выгулять тебя надо а то больно бледная». Выгулил так выгулил. Первое, что пришло на ум, когда ноги уже стали гудеть от усталости. Однако все равно хорошо вот так просто пройтись по парку, заодно и поесть сахарной ваты. «Наконец-то!» Чуть ли не со стоном произносит Царев, как только нам на глаза попадается свободная скамейка. И это при том, что забрались мы в откровенную глушь, где, кажется, никого нет поблизости. Усаживаемся на скамейку и синхронно протягиваем ноги со стоном. «Лен, ты в детстве хотела стать царевной?» «Конечно. Все девочки мечтают о таком». «Ну, я на правах царя. Могу тебе помочь». «Видимо, от усталости мой мозг не способен воспринимать то, что говорит Демьян. Чувствую себя тупицей». «Витамины надо будет тебе купить». Бурчит себе под нос царев, доставая из кармана бархатную коробочку. «Царёвой будешь?» «Ты... ты что, мне замуж предлагаешь?» «Ну ты тормоз, Лена!» — закатывает глаза. «Конечно, буду! В смысле, буду, царёвой!» Левая ладонь самопроизвольно вспорхнула вверх. «Вообще-то, на правую одевают». «Вообще-то, надевают. Но пусть будет так». «На тебе правую». Протягиваю другую руку. Вот уж чего я не ждала. Так это в один день такого фейерверка. Татуировка и кольцо. Это же мне не снится. А ты только роспись предлагаешь? Или платье тоже можно? И в тесном семейном кругу? Я бы твоего дедушку пригласила, Милу, Даню и... А у меня, получается, и нет никого больше. Тогда зачем платье? Свадьба. Для троих это странно устраивать. Правда, каравай хотелось укусить, как у всех по-нормальному. Ой, прям проблема. Для массовки могу позвать нескольких друзей с их клушами, женами в смысле. А ты курец с работы. Пусть обзавидуются, что у тебя такой мужик. Да и бабкой тебя перестанут звать. Мм, звучит заманчиво. А то.